Виталий Зыков «Под знаменем пророчества» Автор благодарит Пусенкова романа, первого читателя всех его книг, за неоценимую помощь в работе над текстом. В романе использованы стихи Марины Цветаевой, Джакома Леопарди, Александра Блока. Пророчество «Когда же проснутся ветры, предвестники бури, что изменит мир» То приумножатся ряды предателей дела отцов. Вспыхнут алым небеса и вспомнит мир об истинном цвете магии. Тогда же на вратах святилища спящих будут сломаны последние печати. Последний фрагмент фиорского пророчества, так называемые списки ужасов, расшифрованный по заказу Академии Общей Магии. Пролог В небольшом кабинете, недалеко от узкого стрельчатого окна бойницы, за столом сидел молодой мужчина и что-то увлеченно писал на желтоватом листе грубой бумаги. Острый кончик металлического пера невесомо порхал, увязывая хитрые закорючки букв. «И осмотр места преступления показал, что...» Человек на мгновение задумался, подбирая слова. И именно в этот момент на бумагу сорвалась жирная капля чернил. а, -а, -а демон бездны и тысяча мрахузов!» В ярости скомков почти полностью исписанный лист, чиновник швырнул комок в урну у самой двери и, как всегда, попал. Вторя его крику, со двора донесся истошный вопль недавно пойманного убийцы. Видно, преступник продолжал упорствовать, раз его рев вырвался наружу из подвала в дальнем конце дома правосудия. И ведь следствие уже нашло достаточно улик. Ни у кого не возникало никаких сомнений в виновности мерзавца. Тому оставалось только признаться. Однако глупец продолжал городить прежний вздор об ошибке. Тихо скрипнула дверь, и в комнату ввалился щуплый паренек, нагруженный толстыми папками с документами из архива. «Осторожней, — сказал, — осторожней, деревня ты конопатая!» Донесся из коридора визгливый, с неприятным присвистом голос расследователя Серта Туармина. «Ты еще господина старшего расследователя Ерига Дубоя побеспокой своей неуклюжестью!» В конец перепуганный мальчишка из младших песцов бухнул стопку старых дел на стол господина Дубоя, отчего последний досадливо поморщился и, раздраженно встав, подошел к окну. «О, бестолочь!» Донеслось из-за спины старшего расследователя, после чего раздался звук щедро отвешиваемого подзатыльника, торопливое бормотание, гневный окрик и удаляющийся топот грубых башмаков. «Совсем молодежь распустилась, уже несколько бумажек донести не могут». Провозгласил Туармин и уже более спокойно поинтересовался. «Ерик, неужели ты надеешься найти в этом старом хламе хоть что-то путное? Да и эти документы лежали в шкафу, из которого один путь на свалку. Секты служителей бездны не проявляли себя уже больше сотни лет. Какие здесь могут быть связи?» Старший расследователь медленно повернулся к коллеге или даже, пожалуй, к тому, кого он мог бы назвать другом и задумчиво потребовал. «Убери эту рухлядь с моего стола. Тебе этим заниматься. Вот и забирай к себе». «Я-то заберу, но ты на вопрос не ответил». Страдальчески закатив глаза, протянул серто и в три приема перетащил пыльные тома на стол напротив. Дубой вернулся на свое место и недовольно смахнул пыль со освободившегося стола. «Сто лет, не тысяча. Еще остались живые свидетели тех событий». Те, кто мог натаскать нынешних искателей знаний и заступничества, по-настоящему тёмных сил. Наши с тобой предшественники не могли найти всех, выжечь под корень всю заразу ковенов. Потому и будем искать похожие следы. Ледяной взгляд старшего расследователя, до этого сверливший замершего коллегу, внезапно потеплел, и в уголках глаз появились веселые морщинки. Вернее, ты этим будешь заниматься. «А я... я буду думать!» В ответ расследователь Туармин досадливо тряхнул головой, отчего его спутанные черные волосы закрыли лицо, и пробурчал. «Ясно. Ну, хоть этот душегуб заткнулся. Видно, плата его все же уговорил». Тоже заметив, что упорный обитатель ночного гамзара все-таки перестал кричать, Ерик позволил себе почти открыто улыбнуться уголком рта. «Плата всех уговаривает. Работа у него такая». После чего с намеком добавил. «А у тебя работа попроще. Без лишнего шума и почти без крови. Вот ты ей и занимайся». Договорить дубою не дали. Дверь с треском распахнулась, и в кабинет ворвался разгоряченный стражник. «Беда, господа расследователи! Говорят, в квартале книгачей в продавшейся тьме появились». «Из дома одного разорившегося торговца такие крики раздаются, что, стал быть, соседи патрульным сообщили, а те...» Старший расследователь, услышав о продавшихся тьме, мигом выскочил из-за стола и прикрикнул на замешкавшегося серта: «Что расселся? Придется отложить всю эту бумажную волокиту на время. А ты прикажи карету готовить, да насчет десятка стражей распорядись живо!» Командный рык дубоя буквально вышвырнул стражника вон. Подскочив к стене, ерик ткнул небольшим стержнем в узкую щель и тут же рывком дернул за появившуюся из ниоткуда ручку. С лязгом отворился потайной сейф, откуда были мигом извлечены жезл огненных пчел и два защитных амулета. «Держи и бегом за мной!» В который раз за этот день рявкнул старший расследователь – сунув в руки Серта один из амулетов и едва ли не силой вытолкнул своего менее расторопного коллегу в коридор. «Быть может, сегодня успеем застать хоть кого-то из этих тварей?» В карете расследователи все больше молчали, подготавливаясь к встрече с очередной гранью человеческого безумия. «Вот уже больше сезона прошло, как утихли последние отголоски», Громкого дела о запретной магии в самом центре Гамзара. Замолчали маги-наблюдатели, угомонились дипломаты. Об убийстве герцога Орвуса, попросившего покровительство Совета Гильдий, начали забывать. Разве что продолжали крутиться слухи о возрождении очередного Черного Ковена, который вроде бы даже поддерживал мятежного зелотского герцога, Но поначалу власти Джуги отнеслись к этому как к бессмысленным сказкам. Мол, вечно что-то этим чародеям Нолда мерещится, да и по дипломатическим каналам ничего они не передавали, а значит, ничего такого и нет. Первые убитые появились аккурат 4 седмицы назад. Жутко изуродованные тела в глухих коморках заброшенных подвалов, кровавые рисунки вокруг – тушки зверски забитых животных, непонятные конструкции из металла, драгоценных камней и редких пород дерева. Все говорило о неизвестном доселе ритуале самых глубин бездны. Вот только почему-то молчали сторожевые артефакты магов. Растерянно разводили руками местные специалисты по истории демонологии и некромантии из Джукского университета. Казалось, что это не магический ритуал, а просто дело рук богатого влиятельного безумца, спятившего на почве темных искусств. Но Ерик что-то не верил в подобную ерунду. В происходящем просматривалась система, какой-то смысл, и не было здесь безумия, а одна лишь бесчеловечная, запредельно жестокая демоническая логика. Одна беда – маги больше на каждый такой случай не выезжают. — Говорят, вы, господин старший расследователь, не в сплетни городские о продавшихся тьме верьте, а опасного сумасшедшего ищите. Уж его-то и без волжбы найти можно. — Никак приехали, задери меня, Мархус! — дрогнувшим голосом воскликнул сер Татуармин и подвигал коротким мечом в ножнах. Пока он собирался с духом, оттягивая момент неминуемой встречи, если и не с монстром-убийцей или даже убийцами, так со следами их кровавого безумия, старший расследователь уже выскочил наружу. «Двое остаются у парадного входа. Трое бегом за дом, а остальные со мной внутрь». С мрачной решимостью скомандовал подоспевшим стражам Ерик Дубой и махнул рукой Серта. «Шевелись быстрей!» Квартал книгачеев уже давно забыл о днях своей славы, когда здесь за честь считали селиться лучшие маги, собиратели дивностей и просто ученые люди. Времена меняются, и вот уже некогда престижный район стал частью вечно растущих городских трущоб, пусть даже и самой представительной частью. Дом, о котором доложили перепуганные соседи, смотрелся вполне пристойно. Чувствовалась хозяйская рука. У входа дрожал огонек в дешевом светильнике. Тихо скрипел флюгер на крыше. И никаких подозрительных следов. Все тихо и пристойно. Ни тебе криков, ни стонов, ни следов крови или даже просто взлома. «Ломайте дверь!» Распорядился дубой, отступив в сторону, и продолжая испытующе обшаривать взглядом мертвые глазницы пустых окон. Оказалось достаточно десятка ударов, чтобы преграда рухнула, впустив слуг правосудия внутрь дома торговца. Стражники осторожно ступили внутрь, прикрываясь небольшими прямоугольными щитами и держа короткие мечи обнаженными. Позади пышущих страхом и злостью солдат Вышагивал старший расследователь с жезлом наготове. Туармин держался рядом, едва ли не наваливаясь на начальника, вынудив того пару раз даже гневно цикнуть на отчаянно трясущегося серта. В коридоре представители городской стражи замерли и тут же до слуха донеслись отголоски заунывного речитатива. «Они здесь!» Торжествующе прошептал Ерик, И ровным голосом приказал паре стражников проверить второй этаж, а остальным осмотреть первый. Пусть голоса доносились откуда-то снизу, но прежде чем соваться в пасть к бездушным монстрам, следовало обезопасить тылы. Через несколько минут старшему расследователю доложили, что везде пусто, и тогда, сохраняя прежний порядок, они прошли на кухню, где один из стражей обнаружил люк. Короткая заминка, и вот уже служители порядком молча один за другим нырнули в пугающий темнотой провал. Один лишь Туармин мучительно прошипел услышанное еще в детстве трольское ругательство. Пока он спускался, продирающее до костей пение сменилось гневными криками, ревом, а затем звуками рвоты. Милостью богов или демонов но внизу царил полумрак, потому и не разглядел господин расследователь всех деталей царившего внизу ужаса. Не успел увидеть мертвенно-бледное лицо ерига Дубоя, скрючившихся по углам стражников, словно вознамерившихся вывернуть наизнанку все внутренности, не оставив и крошки от обеда, завтрака, а то и вчерашнего ужина. Пришпиленного к стене коротким мечом неизвестного молодого парня, и бьющегося в падучей на полу уродливого старика с красной татуировкой на правой кисти, изображающей фигурку человека на костре. А еще, казалось, всюду вокруг лежали мертвые тела, и на полу масляно блестела переродившаяся в нечто иное кровь. Увиденного сердца хватило, чтобы присоединиться к стражникам. — Что здесь происходит, хфургов слезняк? Старший расследователь с яростью пнул припадочного носком сапога под ребра. Молчишь, а как тебе это? Дубой направил на ноги неизвестного жезл, и тонкая струя огня опалила пленника. Спугающие внезапностью, изламывающие все тело кривления прекратились, и безумец завыл. Его долгий вопль заметался под каменным сводом подвала, пробудив на окровавленных стенах искры огня. «Хочешь еще, тварь? За что ты убил этих людей? Что за сумасшествие здесь творится? Зачем вообще все это нужно?» Прорычал Ерик и снова прижег убийцу огнем. Новый крик и сразу же срывающийся на хрип почти разумный шепот. «Путь!» «Мы тарим путь для спящих. Их время грядет, и жизнь будет наградой выбравшему их знамена».